Глава 19. Джордж и Гвен. Август 1942 года. На второй день жизни на ферме в половине одиннадцатого утра в заднюю дверь постучал Роберт. С ним пришла Барбара. Она вручила Гвен бумажный пакет с теплыми булочками к чаю. Благодарную Гвен охватило радостное волнение. Они с Барбарой непременно подружиться, пусть даже их дома и возраст разделяют большое расстояние. Однако перед уходом Барбара попросила вернуть бумажный пакет, и выражение ее лица при этом было не менее жестким, чем булочки. К сожалению, к ним нашлось только сливочное масло, поскольку двоюродная бабка не положила в припасы варенья. Роберт с Джорджем обсуждали погоду, грязь и коров, так словно знали друг друга многие годы. Гвен же с Барбарой обменивались вежливыми вопросами и ответами. Барбара, сидевшая с поджатыми губами, наверняка быстро смекнула, что новая соседка ничего не смыслит в фермерстве. После ухода гостей Джордж уселся что-то писать за кухонный стол, а Гвен начала мыть посуду. «Больше никогда так не позорься». Джордж протянул ей лист бумаги и улыбнулся. «Завтра у меня разговор с банкиром в городе. Можешь поехать со мной и купить всё по этому списку. Видишь, первым пунктом идут ингредиенты для варенья. Уж не знаю, какие именно». О, Гвен почувствовала себя так, будто он дал ей пощечину. С трудом выдавила ответную улыбку. «Прогуляться в город будет здорово». Она прочла список. В животе ёкнуло. Сахара по продуктовым карточкам никак не хватит и на варенье, и на те две ложечки, которыми Джорж любил подслащивать каждую чашку чая. Он отправился проверять изгороди, и Гвен только тогда поняла, что так и не рассказала ему о своих планах на мастерскую. Поездка в город, о котором Гвен никогда раньше не слышала, заняла около часа. после знака с надписью «Добро пожаловать в Блэкхонд!» Население — 627 человек. Пастбище уступили место домам из вагонки, расположенным на прямоугольных участках. Ещё через полмили показалось несколько магазинов. Гвен заметила горстку людей и воспрянула духом. В присутствии других Джордж расслабится и вновь проявит себя с доброй стороны. Он припарковался у магазина с крупными жирными буквами на витрине — Бакалейная лавка Арнольда». Достал бумажник, сказал. «Вот продуктовые карточки и деньги. Купи продуктов на неделю. Список захватила?» «Да, Джордж». «Да чего странно брать у него деньги. Я вернусь ровно через 30 минут». Гвен засекла время, положила карточки с деньгами в сумочку и вошла в лавку. Арнольд был таким же старым, как Роберт, носил очки на кончике носа и, судя по улыбке, имел очень успешный бизнес. Когда на прилавке уже лежало всё по списку, включая половину нужного количества сахара, паёк есть паёк, он спросил, «Вы ведь только переехали в Блэкхонд». Э, «Да, нет, то есть не совсем. Мы с мужем купили ферму за Блэкхондом». «Правда? Это какую же?» поинтересовался хозяин лавки, пробивая стоимость каждой покупки по кассе. «Какую?» — глупо повторила Гвен. «М -м -м, «Довольно далеко от города», — она указала направление. «Мы ехали сюда около часа». «Неужели ту, которую дал Глиш избыли?» Что она могла ответить? «Не знаю». Гвен покраснела. «Да, ту самую». «О-о, работы у вас непочатый край, значит». Место страшно запущенное. С вас три фунта шесть пенсов, мадам. Спасибо. Она заглянула в кошелёк. Джордж дал три фунтовые банкноты, и ни пенни больше. Гвен в ужасе подняла взгляд на Арнольда. Она полная дура, не знает, где живёт, не знает, где находится Блэкхенд и не может расплатиться за продукты. Голова кружилась. Казалось, она стоит на краю утёса и смотрит на тёмное море внизу. Гвен слабо улыбнулась Арнольду. «О, боже, у меня только три фунта. Взяла с собой мало денег. Не могли бы вы убрать две сосиски?» Она протянула хозяину три банкноты. «Вот что». Он улыбнулся фирменной улыбкой, очень располагавшей к нему покупателей. «Я отдам вам эти две сосиски даром, а вы пообещаете обходить стороной моего конкурента. Он чуть дальше по улице». Гвен хотела возразить, Но тут звякнул дверной колокольчик и вошёл Джордж. Сразу направился к прилавку, протянул руку и расцвёл той самой улыбкой, которая в своё время покорила её на танцах. «Джордж Хендерсон, а вы, должно быть, мистер Арнольд?» Бокалейщик со смехом пожал руку Джорджа. «Да, он самый мистер Хендерсон, только Арнольд — это имя, а не фамилия. Так меня все и кличут». Джордж тоже рассмеялся. «А я Джордж. С моей женой вы уже познакомились. Надеюсь, ты купила всё по списку, дорогая?» Он взял её ладонь, положил себе на сгиб локтя. Гвен улыбнулась, кивнула. Вот что такое быть замужем, с улыбкой стоять под ручку с мужем и болтать с приветливыми лавочниками. «Я слышал, вы купили старую ферму Далглишей?» Нет? — ответил Джордж. — Ферму уэйн на Буллок-Роуд. Уортов Гвен уставилась в пол, свободной рукой стиснула сумочку. — А я-то подумал... Ладно, видимо, неправильно понял. Что ж, заглянете к нам на следующей неделе, миссис Хандерсон Гвен не смела на него посмотреть. — Да, конечно, спасибо, Арнольд. Прежде чем завести мотор... Джордж протянул руку и спросил про сдачу. «О, боже, прости, Джордж, но сдачи не было». Гвен открыла сумочку, показала, что там пусто, и сама удивилась, что извиняется. «Хочешь сказать, вышло ровно три фунта?» «Да, то есть нет». Голос Гвен вдруг стал тонким. Сумеет ли она солгать мужу? «Вышло даже немного больше трех фунтов». И я попросила Арнольда уменьшить количество говяжьего фарша. Что с ней такое? Почему не сказать, как есть? Мол, Арнольд отпустил две сосиски бесплатно в обмен на обещание делать покупки у него. Джордж молча отъехал от лавки. Через некоторое время Гвен непринуждённо спросила, как прошёл визит в банк. Муж, не отрывая взгляда от дороги, вполне дружелюбно проговорил. «Об этом не переживай. Я позабочусь о банке, а ты позаботься о доме». «Вот как должно быть, дорогая». Гвен, обрадованная его хорошим настроением, охотно согласилась и ответила с такой же любовью. «Да, дорогой, спасибо». Управляющий банком поинтересовался, есть ли у тебя деньги. Джош по-прежнему смотрел только на дорогу. «Я сообщил, что ты была исключительно бережлива и делала накопления. Он воспринял новость с большим удовольствием и посоветовал нам обязательно пустить эти средства на закладную. Сказал, что это разумно». «О!» Гвен не знала, правильно ли так поступать, но раз управляющий банком говорит, «Когда поедем в город на следующей неделе, возьми с собой сберегательную книжку. Переведем твои накопления на выплату по закладной». «Какую сумму?» «Ну, всю, дорогая, так посоветовал банкир». Джордж улыбнулся, снял с руля руку и похлопал ее по сцепленным ладоням. Вечером перед отходом ко сну он указал на то, что... Гвен неправильно сложила его носки, майки и трусы. Заставил повторить за ним «правильно». Пока она копировала действия мужа, её лицо горело от унижения, и Гвен вновь чувствовала себя так, будто он дал ей пощечину. Второй раз за день. Много месяцев спустя она уже не могла вспомнить, когда и за что случилась первая настоящая пощечина.